Никогда не слышала? Нет. Ну вот, а туда же авторская песня, гитара, костры. Слушай, пока я добрый. У окна стою я, как у холста «Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку и манеж, а над Москвой встает зеленый восход, а по мосту идет оранжевый кот, и лоточник у метро продает апельсины цвета беш». Потом они вместе жарили колбасу, промывали макароны кипятком и пели хором Прокоженные куртки, сброшенные в угол